в тайном саду и ветви кустарника, щедро украшенные ярко-алыми цветами кровохлёбки, тянулись к Аюне, будто желая обнять её. Она сорвно лишь осторожно поглаживала лепесток, вдыхая ароматы, думая о своём. Несколько дней тому назад, примчавшись в столицу гонец сообщил радостную весть: её любимый младший брат Аюр избежал всех опасностей. И благополучно возвращается в отчий дом. И о радость царевич нашёл испас Ауранг. С трудно скрываемой гордостью она выслушивала рассказ Ганса о том, как воспитание кто лума лично вытащил наследника престола из ужасной расщелины. Но следующее известие вдруг болезненно обожгло её. Из всего отряда, отправившегося на великую охоту вместе с ее братом, уцелели только какой-то пронырливый жрец и ее нареченный Ширам. Когда его имя прозвучало в зале, где они вместе с отцом слушали вестника, у нее вдруг тоскливо заныло сердце. Нет, она не хотела Сарсану смерти, она просто желала, чтобы он не возвращался. Чтобы исчез. сгинул, чтоб того обручения и вовсе не было. Тут Мика Юна ясно поняла, что не желает становиться женой Саарсана Накхов. Ни за что. «Может, пойти к отцу и все рассказать?» — подумала она. «Конечно же, он будет злиться, но все же наверняка простит ее. Я дочь солнца, а Шерам, пусть и ловкий воин, но все равно чужак. и мне не равня какой-то там нах. Царская дочь отлично понимала, что глава двенадцати великих родов наххарана вовсе никакой-то нах. И что если отец решил выдать её замуж, не спросив её согласия, то у него были на то веские причины. Но всё внутри её бунтовало против отцовского выбора. И сейчас В ней и нарастала решимость бороться за право следовать зову сердца. До недавнего времени она и сама не знала, как назвать то, что она чувствует к его рангу. Праздное любопытство к ущёному мохначу быстро переросло в задушевную дружбу, как ей до недавнего времени казалось. Но после того, как вместе им довелось спасти маленького соблизувца и потом Когда Ауранг чудом вернул ей воспоминания, изгнанные давними страхами, Аюна почувствовала, что между ними возникло нечто куда более сильное, глубокое и значительное, чем просто взаимная привязь. Каким-то непостижимым образом удивительный Маханаш стал ей ближе всех родных. И после его отъезда на змеиный язык все её мысли были только о нём. только бы вернулся скорее. А что будет дальше, Аюна не загадывала. В конце концов, она соревна. А он, пусть и воспитанник верховного жреца, пусть и путешествовал во всех пределах Аратты, пусть лучше многих знает ясно веду, но всё же человек без рода и племени. Учёный и разумный, но лишь дикарь. Нет, он не таков. О дёрнула она себя. Скорее уж рамас её накхми можно назвать дикорями. Люди, которые поклоняются змеям и сжигают женщин живьём на погребальных кострах. Она содрогнулась. Ах, если бы у ранг была арием, всё было бы куда проще. Но тогда он не был бы собой. Что ты здесь сделаешь, дорогая сестрица? Послышалось совсем рядом. Аюна оглянулась и увидела Джояли. Старшая сестра стояла позади на садовой дорожке и глядела на нее внимательно, даже будто бы недоумевающе. «Прости, я не слышала, как ты подошла». «Я уже давно сюда подошла», — ответила та. «Ты стоишь уткнувшись лицом в куст, без движения». «Уж не спишь ли ты стоя, будь то лошадка?» Заяля рассмеялась собственной шутке. О нет. Аеона с досадой отступила от цветущего куста. Просто наш травник рассказывал, что из кравохлёбки, если смешать её с сушёными лепестками с молоком и маслом, можно сделать отличный лекарство для кашля. Лекарство для кашля? переспросила старшая сестра, подняв бровь. Ах вот оно что. Но я уж было подумала, что наш травник поведал тебе, будто кровахлёбка отгоняет нелюбимых мужчин. А Юна невольно отвела глаза. Сестра будто случайно прикоснулась прямо к её тайне. "Вижу, так и есть", нежно промурлыкала Джаяли. "Неужели возвращение Сарсан не радует тебя? Я терпеть его не могу". Не в силах больше держать в себе чувство, выполило Айуна. Как подумаю, что он станет прикасаться ко мне, как будто змея проползает по коже. Бррр. Она гневно топнула ногой и сжала кулаки. Я пойду к отцу и скажу ему, что не желаю этого брака. Иди, иди, насмешливо отозвалась Джаяле. Только сейчас его нет во дворце. Он отправился куда-то вместе с дядей Тулумом и, похоже, был чем-то сильно огорчён. Чем же? обеспокоилась Айуна. Уж точно не возвращением нашего брата. Джаель обняла сестру за плечи. Ты сама-то не знаешь, чем он так раздрадован последние дни. Айуна мотнула головой. Ты говоришь, и нетяжа? — О, нет, мятеж вызывает у него ярость и недосаду. — Тогда не знаю. — Странно, а я-то думала, что это твои похождения не дают ему покоя. — Какие еще похождения? — Сестрица, ты не умеешь врать. Весь лазурный дворец судачит о тебе и махначе. Говорят, до да его отъезда вы не расставались целыми днями. Я слышал, он затащил тебя с собой даже в клетку к соблизубцу. Да что же, влюбилась у него? Это моё дело, вспыхнула Аюна. Но ну, это глупо, родная. Если отец и впрямь об этом узнал, то этот, как там его, старший царевна презрительно скривила лицо. Исчезнет без следа в тот же день, как вернётся в столицу. — Его зовут Ауранг, — мрачно сказала ее сестра. — Это очень красивое имя. — Даже если от звука его имени будут расцветать розы и птицы станут распивать его, сидя на ветвях, это вам ничем не поможет. — Подобное существо рядом с царевной Ариев? — Он не существо, он человек и получше прочих. Джояль удрученно вздохнула. Но этот мохно, а чон никто. Он живёт из милости у нашего дяди. Он его игрушка приехать. Ах так? Тогда я сама пойду к дяде Тулому, буду ему в ноги и буду умолять его усыновить Аранга. Дядя же всё равно считает его своим названым сыном. Я знаю. Может, тогда отец смирится? Ведь смирился же он с твоим Кираном. «Замолчи!» Старшая сестра гневно оттолкнула Аюну. «Как ты смеешь сравнивать?» «Мой супруг, хотя и прибыл с дальних рубежей, рад ты. Того же рода, что и мы. Да, отдаленная ветвь. Но он из повелителя Арьев. Не его вина, что волны пожрали большую часть его владений. И все же не унималась Аюна». Когда отец называл тебе имена тех, за кого он желал отдать тебя замуж, и имени Кирана среди них не произносила, не так ли? А мне он вообще не предлагал выбирать, призывал и сообщил мою участь. И моим супругом будет Нак. А я не желаю этого. Кто это тут почём зря поминает имя Кирана? Раздался голос неподалёку. и из-за кустов кровохлебки показался изящный придворный. Его алый плащ был расшит золотыми вепрями. Лицо супруга старшей царевны с подведенными бровями, удивленно взлетавшими над медового цвета глазами, казалось тонким, почти девичьим. Однако было в государевом зяте нечто такое, Что заставляло женщин глядеть, не отрываясь и слушать восторженно, открыв рот. Я приветствую повелительницу моей души, тебя, милая сестрица. Хорошо, что я услышал ваш разговор. По саду возвышенных раздумий можно бродить день напролёт и заснуть под кустом, не найдя выхода. Царь дворец говорил, а его взгляд скользил по лицу Аины, словно пытаясь прочитать её мысли. Я ищу благословенного Ордуана, да продлитый сварха его дни. Во дворце сказали, что он где-то здесь. Он был здесь недавно с дядей любимой, — ответила Джояли. Я их слышала. Они прошли мимо рука об руку, вспоминая детство. «Как это трогательно!» — вздохнул Киран. «Когда люди столь зрелого возраста проносят братскую привязанность». Через всю жизнь и со временем она лишь крепнет. Но что они ушли невесть куда, это плохо. У меня добрые вести. Дальние заставы сообщили, что отряд вашего брата приближается к столице. И твой же них очень скоро заключит тебя в свои объятия, лучезарно улыбаясь, объявила она Юне. Вот ещё, возмутилась та. По представляешь, Джаели будтоща поддержки посмотрела на мужа. То о чём шепчутся во дворце, оказалось правдой. Малышка Аюна влюбилась в мэхноча и не желает ничего слышать. Аюна, милая сестрица, взмахнула широкими рукавами киран. Поверь, мы с Джаели желаем тебе только добра. Вчера в нижнем городе мои люди уже схватили пару-тройку уличных лицедеев, распевавших непристойные песенки о тебе и моих ночах. Но переловить их всех никому не по силам. Если у этого Ауранга есть хоть капля разума, он не вернётся в столицу. Я всё равно не пойду за муж за Ширама. Уже не та я гнева закричала Иона. Тише, зачем так орать? Мы здесь и слышим тебя. Может, ты и права. Что? Осеклася Юна во все глаза глядя на зятя. Как не представляется, негромко сказал Киран. Могущество Наков приходит конец. Всё меняется, и если сегодня государя даст дочь за Сарсана, то же завтра может пожалеть об этом. «Конечно, я нахожу твою необъяснимую привязанность к Махначу удивительной и предосудительной. Однако, если ты пойдешь к отцу и наотрез откажешься от брака с Наххом, возможно, ты окажешь ему куда большую услугу, чем предполагаешь». Айюна смотрела на мужа сестры, затаив дыхание. «Она и не чаяла найти в нем союзника». Вот, найдём государя, и ты всё ему расскажешь. Весть о возвращении наследника настроит его на добрый лад. Спасибо. Спасибо, дорогой Киран. Первый красавец Сталис величественно склонил голову. Всегда рад помочь, дорогая сестрица. Тем же днём, но несколько раньше, жезлоносы подняли своё оружие и почтительно склонили голову, пропуская Тулума, верховного жреца из Вархи, с ат возвышенных раздумий. Здесь, в самом скрытом и священном месте дворца, Тулуму не требовался сопровождатый. Он шёл, улыбко разглядывая знакомые кусты, усеянные багровыми цветами, наполняющими воздух пьянящим ароматом. Он свернул на одну из тропинок, что вились между кустов, и очень скоро оказался в потайной беседке, увитой цветущими лозами. "Рухади, проходи, проходи братис", послышалось изнутри. "А я ходил посмотреть, догадаешься ли ты, где меня искать, или как все броси и пойдёшь прямо к колоннаде?" «Ну, ты помнишь наше тайное местечко!» Ордван, государь и живой бог Аратте, сделал пару шагов навстречу верховному жрецу. «Конечно, помню!» — с улыбкой подтвердил Тулум. «Но к колоннаде нам тогда ходить запрещали, чтобы не мешать размышлениям отца». «А покойная матушка повсюду тут прятала для нас маленькие подарочки». И мы их разыскивали, радуясь, когда удавалось найти ту или иную безделушку. "Я помню, брат", произнёс Тулум. "Ты пригласил меня для того, чтобы предаться воспоминаниям?" Ардван широко улыбаясь, потрепал его по плечу. "Блин, что в себе, да? В последнее время я часто вспоминал и тебя, и прочих друзей наших детских игр. Что же заставило тебя возвращаться мыслями сюда, к нашим детским играм? Да вот как-то само на ум пришло. Представляешь, не идёт из головы воспоминание. Вы с Артаном убегаете, а я вас ловлю. И всё это так весело, так весело. Потом я отрываясь глядел на старшего брата. Тот хоть и учился дружно любим, вблизи выглядел очень усталым. Глаза запали, лицо осунулось, будто государь не спал много ночей подряд. Верховный жрец посочувствовал бы брату, если бы жёсткая складка его губ не подсказывала, что за богоязной душевностью правителя Аратты таится что-то очень недоброе. Да «До меня доходили слухи, что ты приказал схватить Артанака, рискнул сказать Тулум. Да, Глазар два на вдруг вспыхнули, и голос зазвучал жёстко, как удар палицы о бронзовый щит. "И ни одного! И бы даму хотел бы знать, мой дорогой брат". Голос государя вновь стал мягким. "Почего же ты не пришёл ко мне и не рассказал, что Арданак замышлил лишить меня власти?" Толум поглядел на старшего брата, и по его телу пробежала дрожь. Ардаван вдруг показался ему похожим на изготовившегося к прыжку соблизупца. Хранитель покоя в самом деле приходил ко мне, сказал он, обдумывая каждое слово. Но он не упоминал о заговоре. Она он вселады толковала о том, что в бедах хараты виноваты накхи. и ты совершаешь ошибку, приближая их к себе». Я оборвал его речи и не пожелал их выслушивать. «Ты должен был немедленно известить меня». Верховный жрец поглядел на брата с невольным холодком. «Разве ты Господь Солнца? Разве тебе я что-то должен?» «Нет, я не Господь Солнца». Ордван шагнул вперед и с силой схватил брата за руку. — Идем. — Куда? — В место куда менее приятное, чем это. Государь, не оборачиваясь, зашагал по садовой тропинке, почти волоча за собой верховного жреца. — Скажи, — через плечо бросил он, — ты знал, что Юр жив? Твой воспитанник Ауранг отыскал его на змеином языке. Сейчас наследник возвращается в столицу. Хвала и Свархии, если это так. Но клянусь, я слышу об этом впервые от тебя. Странно. Всё это очень странно. Разве ты не получал писем? Каких писем? Тех, что тебе посылали твой воспитатель Ауранг и молодой жрец Хаста? Нет. Сулун напрягся, но постарался не подавать виду. То, что имя незначительного жреца Хаста известно государю, почему-то показалось ему очень плохим знаком. «Вот как!» Ордван хмыкнул. «Что ж, ты сказал, я услышал». Дальше они шли молча, через тайный сад, через колоннаду. Затем долгим и извилистым каменным коридором, который внезапно закончился окованной железом дверью. За пару шагов перед ними государь остановился и указал на голубой лоскут неба в узком зарешетчатом оконце. — Где юный сегодня день? — В небе не облачко, и в то же время солнце не палит, а лишь согревает, радуя всякого смертного. живу ещё под ним. Великий жрец с недоумением глянул на государя. Тот подошёл к тяжёлой двери и ударил в неё кулаком. Едва она приоткрылась навстречу повелителю, вырвался в уполь полный боли. В уполе боролся, вскоря наружу выскочил какой-то человечек в кожаном переднике, заляпанном кровью. Низко кланяясь, он начал с хороговоркой что-то рассказывать о Рдване. Тумвлиш края уха слышал его негромкую речь. Умер, сердце разорвалось, не выдержал. Мразь, я же сказал, он должен быть жив, прорычал Рдван. Человечек в фартуке нашёл пятницы, мелко кланясь. Труп обезглавить, голову сами знаете куда. «Да-да, конечно, мы не хотели. Так-то и не особо, только два раза повернули, а он вдруг захрипел, забился, и вот...» «Прости, Тулум!» — обернулся к оцепеневшему брату-государю. «Хотел, чтобы мы втроем с Артанаком прошлое вспомнили. Но теперь не получится. Однако не огорчайся, у меня есть еще человек...» Не такой знатный, но думаю, тебе его будет тоже любопытно повидать. Государь шагнул на лестницу, ведущую вниз, смрадное, освещённое лишь факелами сумрак подземелья. Давай, не отставай. Том, стараясь не меняться у лице, последовал за ним. Ардван спускался быстро, немало не смущаясь плохим освещением, как будто каждый камень здесь был ему знаком. Да говоришь, о возвращении Юра тебе ничего не известно. Что задыхаясь, спросил он на ходу. Ничего, угрюмо подтвердил Тулом. Жаль. Ну я тебе расскажу вкратце. Когда твой воспитанник очень быстро, будто знаю, где искать, нашёл Аюра, с ним были лишь двое. Двое уцелели из 70. Знаешь, кто были эти двое? Живой невредимый Хаста, твой жрец, и глава великая охота Ширам. Ну, да с нахом понятно, с ним как со змеёй. Пока убьёшь, девять шкур снимешь. Но Хаста, мой сын ранен, Ширам еле жив, а Хаста какой-то ничтожный жрец оказался вообще из всех. Ардован внезапно остановился под факелом, развернулся и уставился брату в лицо. Итак, из всей великой охоты, как ты уже понял, вернулись лишь трое. За всё время существования державы такого не бывало. И мне это кажется очень странным. Мне бы хотелось, чтобы ты помог мне найти ответы на эти вопросы. Сюда, Санцелиги. раздался под обострастный голос. Человечек в кожаном фартуке, сняв со стены смоляной факел, остановился возле одной из дверей и отодвинул тяжелый засов. Дверь отворилась, открывая путь в коморку столь узкую, что широкоплечий мужчина едва мог бы в нее протиснуться. Из-за приоткрывшейся двери густо запахло нечистотами, блевотиной... и вевшимся в стены с запахом ужаса. У дальней стенки, сжавшись, полулежало на соломе существо, в котором с трудом угадывался человек. Лицо его являло собой кровавую маску, беззубый рот открыт в немом крике. Заметив человека в фартуке, существо сделало попытку вжасу в стену. Не спрашиваю я тебя, узнаёшь ли ты, кто перед тобой. Когда он носил одежду, это был плащ младшего жреца в главном храме солнца. Государь склонился над истеричным музиком. Так. «Да...» невнятно прохрипел тот. Ты можешь говорить. Только не бей, я всё скажу. — Говори правду, и тебя не будут больше бить. — Все, что знаю. — Ты получил послание, написанное Хастой и Аурангом. — Я... — И что ты сделал с ними дальше? — Передал хранителю покоя. Он говорил, что так нужно ради безопасности царевича. — Ты опять за свое? Мне обрыгазать, чтобы он взялся за кнут. Нет, нет. Я отдал письма хранителю покоя. Тот прочитал их и вернул. Что было дальше? Был ещё один жрец в храме. Я не видел его лица. Я лишь оставил письма там, где мне приказали, а он забрал их. Ты его видел? Лишь со спины. Повернись, братец. Похож ли этот жрец на того? Нет, нет. Ты урёшь, маразь. Тот был другой, совсем не похож. Ну, хорошо. Покуда я тебе поверю. И что же ты сделал потом? Хранитель покоя велел мне прийти к нему под утро. Он сказал, что даст мне поручение. Он велел мне отыскать на закатной дороге один постоялый двор. Там бы меня ждали люди. — Какие люди? — Я не знаю. Они сами должны были меня найти. Я лишь должен был отдать им пошаг. — Вот тут ты говоришь правду, — удовлетворенно сказал Ордван, поворачиваясь к брату. Когда же злоносцы полуночи схватили этого мальчишку возле особняка Артанага, при нем был дорожный посох, обычный, даже кора не везде очищена. Но мои люди очистили эту кору, она, видишь ли, была сперва снята, а потом надета снова. А там, под снятой корой, мы нашли срез не длиннее указательного пальца. Отрезанная часть была приклеена рыбьим клеем. Мои умельцы ухитрились растопить клей. Так вот, на срезе имелась надпись, совсем небольшая, в пару слов. Но едва ли то была молитва из Вархи. Что же там было? бесстрастно спросил Тулум. Тут я ходил попросить твоей помощи, братец. Над пиздело на тай напищу. А ты большой любитель таких забав. Ардван выжидательно посмотрел в лицо брата. Ты хочешь меня в чём-то обвинить? напрямую спросил верховный жрец. Во, всё нет. Правитель Арат положил руку на плечо верховному жрецу. Ничего на свете я так не желал, как убедиться. Что мой любимый младший братес не брыщ частинг злодейству. Прости, что отвлёк тебя от размышлений. Я могу идти, сумрачно спросил верховный жрец. Подожди меня наверху, в саду. Мы продолжим беседу. Он подал знак, и карауливший выход стражник почтительно распахнул двери перед верховным жрецом. Когда она затворилась за спиной Тулума, повелитель орды бросил презрительный взгляд на исполосавленное кнутом тело. "Ты что же, несчастный, совсем утратил разум?" "Уй, нет", прошептал тот, хотя и желал бы этого больше всего на свете. "Устой! Ты мог сказать правду и спастись!" Но предпочитаешь врать и забираться. Зачем тебе это? Я сказал правду. Нет, оборвал его Ардван, ты, умни, несомненно, замешан во всём этом. Но ты для него пустое место. Сам видел, он не пожелал спасать тебя. Зачем же ты его выгораживаешь? И для меня то лум пустое место, прошептал истерзанный жрец. Но сейчас я слишком близко к престолу свархи. Он слышит мои слова. И мне уже не важно, слышишь ли их ты. Я сказал тебе правду. Делай с ней, что пожелаешь. Государь стоял, сложив руки перед грудью и покусывая нижнюю губу. Наконец он прервал затянувшееся молчание. "Он будет жить". Кнутабоиз, к которому были обращены эти слова, молча покачал головой. Тогда вскоре его встречу со Свархой